Глава 8 До принудительной блокировки дверей еще оставалось время, и мы, не сговариваясь, бросились вниз к главному входу. Толпы не было, никто ничего не знал. Видимо, та девица заглядывала не в каждое окно. Единственными, кого мы встретили, были злые и красные подружки Авеллы, ползающие по полу второго этажа с ведрами и тряпками. Мы пронеслись через половину Академии и остановились наверху лестницы, спускающейся к двери. Натса дернула нас с Ямосом за плечи, и мы отошли за перила, скрылись в тени. Факелы здесь погасли. Тяжело за ними уследить, когда ты не маг огня. Хе-хе, сами виноваты. Не надо было целый клан вырезать. Глядишь, жили бы сейчас как люди. Возле двери стояли двое. Ректор и внезапно Милайрим. Они смотрели на глухую каменную стену, будто ждали чего-то. Дождались. На камне проявилась огромная руна земли. Ректор щелкнул пальцами, и камень раздался в стороны. За ним, непроглядно черная, стояла вода. Но вот из нее выдвинулась сперва нога, потом зеленый плащ, а следом и весь маг целиком. Настоящий морской старец, подумал я. Худой, что было заметно даже несмотря на плащ. С зеленоватыми волосами и такого же цвета бородой. Он вышел сухим из воды в буквальном смысле этого слова. микс спустя рядом с ним появилась уже знакомая мне девица. Теперь я мог рассмотреть ее наряд повнимательнее. Герлиму бы понравилось это обтягивающее нечто. Не то комбинезон... Ни то непонятно, что вообще. Не было видно ни швов, ни застежек. Интересно, как она раздевается? Волосы у девушки были мокрыми. С них ручьями стекала на пол вода. А вот на костюме не задержалась ни капли. Насколько я мог заметить с такого расстояния. Она подняла правую руку. Я успел заметить голубую печать на тыльной стороне ладони. Волосы девушки зашевелились, будто на них подул ветер. И вдруг стали совершенно сухими, пышным облаком окружили голову. Потом вода, успевшая стечь на пол, собралась в шар и переместилась девушке на ладонь. Одновременно со стариком они поклонились, и Миларим с ректором ответили на поклон. «Рад приветствовать вас в моей цитадели, господин Лагаомар», — проговорил ректор. «Надеюсь, ваш путь был благополучен?» «Благодарю, вполне». Несколько тонковатым голосом отозвался морской старец. «Позвольте представить мою дочь. Сиектян из рода Нима». «Как он ее назвал?» – зашептал я, выпучив глаза. «Сиектян?» Яма пожал плечами. А спросила, что меня так смущает. «Это сложно объяснить», – пробормотал я. «Ладно, будем считать, что мне послышалось». Тем временем внизу закончились приветствия и любезности. «Где же ваша свита?» спросил Дамонт. «Они остаются на кораблях. Помилуйте, это же неудобно. Мы приготовили комнаты для всех, кто вас сопровождает». Лагомар кивнул, будто лишь того и ждал, и, повернувшись ко входу, начертал на воде какие-то слова, которые тут же исчезли. «Они прибудут», сообщил он. «Когда состоится совет?» «Завтра в девять», ответил Дамонт. «Надеюсь, вы успеете хорошо отдохнуть». «Об этом не волнуйтесь, в моем возрасте много отдыхать опасно. Увлечешься и не заметишь, как течение унесло тебя к большой воде». Брось, Лагаомар!» — подал голос Милайрим. «Вы еще нас всех переживете!» Лагаомар улыбнулся, но заметил. «Ты и вправду выглядишь скверно, старый знакомец». «Небольшая простуда!» — отмахнулся Милайрим. «Давайте я покажу ваши покои, а Еветта пока позаботится о вашей свите». «Еветта!» — крикнул он, и в поле нашего зрения вошла комендантша общежития. Она остановилась у входа и кивнула, дав понять, что готова исполнять обязательства. Остальные четверо, включая Сиек пошли к лестнице. Мы затаились, полагая, что гостей поведут по освещенной половине. Убегать уже было как-то неудобно, наверняка услышат. «Эх, и выглядим-то как попало. Мы с Ямосом без плащей. Наца вообще в пижаме и босиком. Да и ладно. Сиектян, вон, вообще считай, что голая». Она как раз прошла мимо, так и держа в руке прозрачный водяной шар, будто колдунья. Милой Рим задержался и, когда все свернули на освещенную половину лестницы, шагнул в нашу сторону. «Что вы здесь делаете?» Тихо, но грозно спросил он. «Комнаты закрываются через десять минут». «Простите, почтенный Милой Рим», — пролепетал Ямос. «Скажите, а что, будет совет всех кланов? Он был в последний раз еще до моего рождения». Милой Рим перевел на Ямоса тусклый взгляд и сказал. «Совета всех кланов не будет уж больше никогда. Иди в комнату, оставь нас ненадолго». Ямос предпочел подчиниться. Как только его шаги стихли, я спросил Милой Рима. «Вы как?» Он скривился. «Передай своему новому другу, что я не нуждаюсь в его помощи, не желая его больше видеть. Вам же постоянное переливание силы нужно». «Вообрази, Мортогар, я тоже немного разбираюсь в магии. Все под контролем. Я превращаю магию Земли в огненную». и в результате толком не можете управлять ни одной из стихий», вклинилась в разговор наца. «Умно! Как говорят маги воздуха, гордую птицу пнешь с обрыва, она крыльев не расправит». «Избавь меня от своих поговорок», пробормотал Милой Рим. Выглядел он и правда изможденным до да нельзя. «Я сам решу свои проблемы. Мортагор. ты знаешь, что завтра должен предстать перед советом?» «Слышал», кивнул я. «Но понятия не имею, что говорить. Смотря что спросят. Будут задавать вопросы о том, где ты жил, отмалчивайся. Безродные маги обычно не любят говорить о прежней жизни среди простолюдинов. Это не вызовет подозрений. И надень свои перчатки». «Ясно?» – кивнул я. «Как Талли?» Милой Рим совсем паник. «Хорошо, наверное», – пробормотал он и вдруг усмехнулся. Просила передать тебе, что уже почти не сердится. Завтра я верну ее сюда. Так быстро?» Вырвалось у меня. За миг до того, как Милайрим развернулся и ушел, мне почудились слезы в его глазах. Морт Подергала меня за рукав наца. «Опоздаем!» С тяжелым сердцем я последовал за ней. Лишь бросил прощальный взгляд вниз. Там как раз начали пребывать маги воды. Один за другим они входили в академию. Одни были в обычной одежде зеленоватых тонов, другие в костюмах, подобных тому, что был на сиектян. Все они вежливыми поклонами приветствовали Еветту. По лестницам я бежал, думая одну мысль, которая странно меня тревожила. У магов земли волосы были черными, или, по крайней мере, темными. У магов воздуха – белыми. У магов воды – зеленоватыми или синеватыми. А маги огня – Какими они были? Сам не знаю, почему меня это так волновало. Утром, после завтрака и душа, со мной случилась странная вещь. Это был как раз тот краткий период в сутках, когда мы с Натса разделялись. Она направлялась в душевую с рабынями. А я шел в свою комнату, планируя немного посидеть и собраться с духом перед визитом к ректору. «Эй, ты!» – окликнули меня. Я повернул голову. «Да, ты!» «Иди сюда!» Это была Сиектян. Она сидела в одиночестве в одном из многочисленных залов и странно на меня смотрела. Сегодня она была одета проще. В платье зеленого цвета, оставлявшее открытыми только икры. На правой ладони она подбрасывала водный шарик. Я сделал несколько шагов в ее сторону и остановился. Подумав, на всякий случай отвесил поклон. Блекло-зеленые глаза внимательно за мной наблюдали. «Прошу прощения за то, что вчера ночью так грубо высказался в вашем присутствии, госпожа Сиек сказал я, не придумав ничего лучше. «Как ты меня назвал?» Вся как-то окрысилась она. Я повторил. «Это одно слово», процедила она сквозь зубы. «Потрудись хотя бы научиться его верно произносить». «Сиек Сказал я со всем возможным смирением. «Как бы потактичнее свалить, чтобы не вызвать негодование клана воды? Может прикинуться, что у меня живот скрутило?» «И что, нравится?» Наседала зеленоглазая девица. «Что? Имя?» «Ну да, по-моему, звучит очень красиво. И очень к вам подходит. В последнее время слишком много красавиц относились ко мне с невероятной нежностью». Я уж было начал забывать, что я жалкое ничтожество, недостойная даже плевка. Комплименты вон делать научился. Как хорошо, что появилась красавица Сиектян и напомнила мне, как обстоят дела. В ответ на мои слова она так скривилась, что на миг от красоты ее не осталось и следа. А потом вдруг размахнулась и швырнула в меня своим шариком. Я зажмурился, ожидая удара. Но ощущение было такое, будто мне в лицо выплеснули стакан воды. Я открыл глаза. «Сиектян!» Стояла передо мной, тяжело дыша. «Нравится?» Выкрикнула она. Руна вспыхнула на ее руке, я почувствовал, как вода меня покидает. Она вновь собралась в шарик на ладони Сиектян, а миг спустя опять полетела мне в лицо. «Нравится?» «На, на, получи!» «Грязное животное!» Наконец, забрав свою воду, она молча убежала, оставив меня стоять с раскрытым ртом. «И что это вообще было?» — спросил я. «Какой бы низкой ни была моя самооценка, полностью списать произошедшее на себя я не мог при всем желании. Уси и Ктян явно было что-то глубоко личное. Может, они так здороваются?» — послышалось сзади. Я развернулся и оказался нос к носу с Ямосом. Тот пожал плечами. Выглядел он не менее обалдевшим, чем я. Скорее прощаются. Попытался я пошутить, но получилось как-то вяло. А Велла заглянула к нам в комнату, когда я уже собирался выходить. «Успела!» – воскликнула она. «Как хорошо, что почтенный Герлим при мне упомянула вашей аудиенции! Вот, Мортогар, мы с Ганлой постирали и выгладили его!» Она протянула мне аккуратно сложенный плащ. Натса проигнорировала появление Авеллы, а Ямас, который только что валялся на кровати и зевал, вскочил на ноги и вытянулся, постаравшись придать лицу выражение благородной скуки. Смешно получилось. «Да не стоило так торопиться», — сказал я, набрасывая плащ. «Как?» — воскликнула Авелла. «Мыслимое ли дело прийти навстречу магов без плаща?» Я улыбнулся. наца только фыркнула с подоконника. Присутствие рабов на подобных встречах не предусматривалось, и ей предстояло дожидаться меня в комнате. Она, впрочем, не расстроилась. За окном плавали рыбки, и Натса крошила им кусок хлеба, который утащила из столовой. «А это что?» Я заметил на подкладке белый рунический рисунок. «Это...» — Авелла покраснела. «Я полагала хоть немного отблагодарить вас за вашу доброту. Если не нужно, я все уничтожу». «Это совсем не трудно. «Да что это?» «Это небольшая хитрость магов воздуха!» «Вот, возьмите свой меч!» Она сама подскочила к шкафу, у которого стоял меч, и подала его мне. Меч, который принадлежал ее брату. «Уберите его под плащ, мысленно или вслух сказав «хранение».» Я подчинился. «Эй!» – воскликнул я. «Куда он делся?» «Меч попросту исчез из моей ладони!» А хитро улыбнулась А теперь используйте магическое сознание Посмотрите, там должно появиться хранилище Магическое сознание Вот как оказывается правильно называется мой интерфейс Я пробежался по нему и обнаружил, что и вправду где-то рядом с магическим расширением памяти оказалось хранилище Мысленно кликнув на него, я увидел миниатюрное изображение меча Сунул под плащ руку и пальцы сомкнулись на рукояти. «Обалдеть!» — воскликнул Ямос. «Я тоже такое хочу!» А Велла не на шутку смутилась. «Понимаешь, я не должна здесь пользоваться магией воздуха. Папа этого не одобрит. Он будет на совете и...» «Мортогар, не говорите никому, что эти руны нарисовала я». Она сцепила перед грудью руки и так жалобно на меня посмотрела... что у меня сердце защемило. «Можно подумать, в академии учатся еще штук пятьсот магов воздуха», проворчала наца «Никто не узнает», пообещал я Авелле и спрятал меч обратно. «Почему бы и нет, собственно? Мало ли, зачем может пригодиться на совете меч? Бутылку открыть там». «Я не очень сильный маг», продолжала каяться Авелла. «Вы сможете убрать в хранилище только пять предметов, но зато они не будут ничего весить». «Их хранит воздух!» «Спасибо!» — кивнул я и добавил, глядя в сторону. «Как, брат?» «Хорошо! Кости срастаются быстро!» Я отважился посмотреть ей в глаза и не нашел в них упрека. «Ты ни в чем не виноват!» — шепнула Авелла. «Это был честный бой. Мне говорили!» «Ну как честный?» «Нет, ну я даже не знаю. Правила, конечно, не запрещали пользоваться субличностями. Что ж...» «Если из меня сделали психа с раздвоением личности, я уже и в рыцаре поступить не могу». «Эх, жаль, что у нее есть жених», — вздохнул Ямос, когда Авелла убежала. «И это все, о чем ты думаешь?» — с горечью спросил я. Ямос посмотрел на меня с недоумением. «Меня вызвали на совет всех кланов, который в последний раз состоялся до твоего рождения. Даже ничего не объяснили. А что, если я вообще не вернусь?» Ямос мгновенно посерьезнел. Подошел ко мне и силой долбанул кулаком в плечо. «Ты справишься, Морд! Ты их всех порвешь, Морд! Будь сильным, Морд!» «Так-то лучше!» — проворчал я, потирая плечо. С мы простились взглядами. Пока дух Ардека вел мои ноги к кабинету ректора, я смотрел по сторонам. В академии опять было суетно, и опять ловкие люди делали легкие деньги. Но если в прошлый раз хозяева комнат брали мзду за возможность посмотреть в окно на подводный мир, то теперь было веселее. Маги с зелеными волосами стояли в каждом зальчике и за деньги рисовали желающим руны воды на плоских дощечках. Один час, то и дело слышал я наставление. Не минутой больше. И дышать можно будет? Доносились вопросы. Ну ясное дело, в том и смысл. Дышать можно. и одежда не промокнет. Главное, печать при себе держать. В кармане, а лучше в руке. Уронишь, все. Греби во все лопатки. От одной из таких толп отделился сияющий Лариотис. Увидев меня, помахал дощечкой с руной. «Сваливаю отсюда», сказал он вместо приветствия. «Ты куда? На совет?» Я кивнул. «Не дрейф». Лариотис врезал мне кулаком в то же плечо, что и Ямос. На таких собраниях смертные приговоры не выносят. Скорее всего, бредни Налана там и не упомянут. Там про другое. Про что? Вот ты мне потом и расскажешь. Заходи, как плотину уберут. Я ночами дежурю. Днем всегда дома. Милый Рим, как? Я пожал плечами. Выдумал какую-то ерунду с переливанием силы из пустого в порожнее. Просил передать, что вас видеть не хочет. а усмехнулся Лариотис и кивнул. «Ну да, понятно. Ладно, пусть развлекается. Если что, свести». И мы с ним разошлись в разные стороны. За окнами вместо рыбок начали проплывать одетые парни и девушки. Представляю, как это взбесит нация. Надеюсь, хоть не пырнет никого мечом через окно от доброты душевной. С такими вот мыслями я подошел к стене. отделяющий кабинет ректора от остальной академии. Надел перчатки без пальцев, коснулся стены. На ней тут же появилась черная руна, а перед глазами всплыла надпись. «Заходите, господин Мордога». Стена раскрылась, и я, глубоко вдохнув, сделал шаг внутрь.